Глава 4. Молодёжь у Ларье называла Марту Крэмп Хавбек. Грубоватая, некрасивая, невежественная до того, что казалась каким-то бесполым существом, она как будто совсем не подходила для роли старшей продавщицы это единственного в своём роде магазина, бойко торговавшего нарядными платьями, роскошным бельём и мехами, настолько дорогими, что цены их исчислялись сотнями фунтов. Но Марта была замечательной продавщицей, чрезвычайно уважаемой покупателями. Фирма Larghi, гордая своей славой, ввела у себя в магазине особую систему. Каждая старшая создавала себе свой собственный круг клиенток, небольшую группу постоянных заказчиц, которых она одна обслуживала, изучив их вкусы, одевала, откладывала для них часть поступающих новых моделей. Между старшей и её клиентками создавалась уже некоторая близость часто на протяжении многих лет и для этой роли Марта со своей честностью и серьёзностью подходила как нельзя лучше. Она была дочерью нотариуса в Кент-ринге. Многие сослуживы в Ларье барышни были дочерьми людей интеллигентных профессий из провинции или лондонских предместей. Считалось честью быть принятой на службу в магазин Ларье, носить форму этого предприятия, тёмно-зелёное платье Патагонная система и скверные бытовые условия, в которые поставлены иногда продавщицы других магазинов, совершенно отсутствовали у Ларье, где девушек прекрасно кормили, предоставляли удобное помещение и следили за их поведением. Мистер Уинч, единственный мужчина в магазине, особенно следил за тем, чтобы девушек никуда от них не отпускали. Он весьма уважал Марту и часто имел с ней продолжительные совещания. Это был розовый женоподобный старичок, 40 лет прослуживший в магазинах дамского платья. Его большой палец стал совсем плоским от постоянного щупания материи, спина была всегда согнута в почтительном поклоне. При всей своей женоподобности мистер Уинч для всякого посетителя представлял собой единственную пару брюк в безбрежном и пенистом море женственности. Он не одобрял тех мужей, которые приходили сюда с женами смотреть манекены. Он знал в лицо членов королевской фамилии. Он представлял собой почти такую же крупную величину, как сам магазин L'Oréal. Исцеление Мисс Крэмп вызвало тихую сенсацию среди персонала L'Oréal. И непосредственным результатом было то, что просто из любопытства несколько младших продавщиц явилась к Эндрюс с незначительными жалобами. Они хихикая поясняли одна другой, что им хотелось посмотреть, каков из себя этот доктор Нашей Хавбек. Но постепенно все больше и больше служащих Ларье стали приходить в приемную на Чесборо-Террес. Все девушки были застрахованы. По закону они обязаны были лечиться у страхового врача. Но с отличавшим всю фирму Ларье высокомерием они не подчинялись этому правилу. К концу мая нередко можно было увидеть в приемной Эндрю с полдюжины барышень от Ларье. Молодых, с накрашенными губами, в высшей степени элегантных, копирующих своих заказчиц. Доходы Эндрю значительно повысились. Кристин говорила, смеясь. Что ты делаешь с этим хором красоток, мой друг? Уж не ошиблись ли они дверью и не приняли ли твою приемную за театр? Но пылкая признательность мисс Крэмп, о, восторг исцеления, только еще начинала проявляться. До тех пор полуофициально врачом фирмы Ларье считался доктор Маклин, солидный, пожилой. Его вызывали во всех экстренных случаях, например, когда мисс Твик из костюмного отдела сильно обожглась горячим утюгом. Но доктор Маклин собирался уйти на покой, а его компаньон, которому он передавал практику, доктор Бентон, не был ни пожилым, ни солидным. Надо сказать, что не раз склонность доктора Бентона шнырять глазами по ножкам и слишком нежная заботливость его по отношению к хорошеньким младшим продавщицам заставляла мистера Уинча хмуриться и погроветь, Мисс Крэмп и мистер Уинч обсудили этот вопрос на одном из своих маленьких совещаний, и мистер Уинч, заложив руки за спину, важно кивал головой, когда мисс Крэмп напирала на то, что Бентон для них человек неподходящий, и что на Чес Баратерас имеется другой врач, строгий и скромный, который достигает блестящих результатов, не принося жертв Таис. Пока ничего еще не было решено, мистер Уинч спешить не любил, Но когда он поплёг к дверям, чтобы встретить герцогиню, в глазах его был знаменательный блеск. На первой неделе июня Эндрю, которому уже давно было стыдно за своё прежнее пренебрежение к услугам мисс Крэм, был потрясён новой неожиданной услугой с её стороны. Он получил письмо, написанное языком изысканным и вместе с тем деловым. Как он потом убедился, обыкновенный бесцеремонный вызов по телефону был совсем не в духе автора этого письма. с просьбой прийти во вторник, то есть на следующее утро, и если возможно, к 11 часам на парк Гарденс, номер 9, к мисс Виннифред Эверетт. Закрыв пораньше амбулаторию, он в большом волнении отправился туда. В первый раз его звали к больному за пределами его квартала, которым до сих пор была ограничена его практика. Парк Гарденс представлял собой ряд красивых групп домов в не совсем современном стиле, но больших и солидных, с прекрасным видом на Гайд-парк. Эндрю позвонил в дом номер 9 в напряжённом ожидании, неизвестно почему убеждённый, что наконец пришла удача. Ему открыл пожилой слуга. Комната, куда его вели, была просторна, убрана старинной мебелью, книгами и цветами и напомнила ему гостиную вместе с воем. Как только он вошёл, он понял, что предчувствие его не обмануло. Когда появилась мисс Эверетт, он повернулся к ней и поймал её взгляд спокойный, ясный, с одобрительным выражением устремлённый на него. Это была женщина лет 50, хорошо сложенная, темно-волосая, с желтовато-смуглой кожей, одетая со строгой простотой и державшая себя в высшей степени самоуверенно. Она сразу заговорила с ним ровным, размеренным голосом. Я лишилась своего постоянного врача. Для меня это несчастье, так как я ему очень доверяла. Моя мисс Крэм порекомендовала мне вас. Она женщина честная и преданная, я на неё полагаюсь. Я смотрела в справочнике. У вас высокая квалификация. Она помолчала, совершенно откровенно разглядывая его и точно взвешивая. У неё был вид женщины, которая хорошо питается, окружена хорошим уходом. который никому не позволит пальцем себя коснуться, пока не осмотрит как следует его руки. Она продолжалась с нарочитой сдержанностью. Пожалуй, вы мне подойдёте. А в это время года я всегда проделавываю курс впрыскиваний. У меня сенная лихорадка. Вам, я полагаю, известно всё об этой болезни. Да, ответила. Что вы впрыскивали? Она назвала известный препарат. Мой прежний врач посоветовал мне это средство. Я очень верю в него. Ах, вот что он вам впрыскивал. Задетый ее тоном, он чуть не сказал ей, что верное средство ее хваленого доктора ничего не стоит. Что оно стало популярным благодаря ловкому рекламированию его фирмы, изготовлявшей его. А помогает оно при сенной лихорадке только потому, что в Англии летом редко бывает в воздухе много той цветочной пыльцы, которая вызывает эту болезнь. Но он сделал над собой усилие и промолчал. В нём происходила борьба между тем, во что он верил, и тем, чего он желал. Он подумал, подстрекая сам себя. Дурак я буду, если я упущу этот случай после стольких месяцев неудач. А вслух сказал: Полагаю, что смогу не хуже всякого другого делать вам эти впрыскивания. Прекрасно. А теперь относительно гонорара. Я никогда не платила доктору Синклеру больше гины за визит. Могу я считать, что вы согласны на эти условия? к ней уже визит втрое больше, чем он когда-либо получал. А ещё важнее было то, что это первый шаг к практике в высшем кругу, который он жаждал столько месяцев. Снова подавил он в себе протестующий голос совести. Что же из того, если впрыскивание бесполезно? Это её предложение, не его. Он устал от неудач. Ему надоело тянуть лямку, получая по 3 1/2 шиллинга за визит. Он хочет пробить себе дорогу. добиться успеха и добьётся во что это не стало. Он пришёл к ней опять на следующий день ровно в 11. Она своим свойственным ей строгим тоном предупредила его, чтобы он не опаздывал. Она не хотела менять часы своей обычной утренней прогулки. Он сделал ей первое впрыскивание и стал приходить два раза в неделю, продолжая лечение. Он был пунктуален, так же аккуратен, как она, и никогда не переходил границы, ею намечен. Было почти забавно наблюдать, как она постепенно оттаивала. Она была чудачкой того, и не Фред Эверетт, и особо весьма решительная. Несмотря на свое богатство, отец ее был крупным заводовладельцем в Шеффилде, и все состояние, полученное ее у наследства, было вложено в надежные ценные бумаги. Она старалась извлечь максимальную пользу из каждого пенни. То было не скопость, а скорее своеобразная форма эгоизма. Она поставила себя в центре своего мирка, чрезвычайно заботилась о своем все еще красивом и белом теле, интересовалась всеми видами ухода и лечения, какие, по ее мнению, могли быть ей полезны. Она желала непременно иметь все самое лучшее. Она была умеренно в пище, но ела только самое изысканное и дорогое. Когда при шестом визите она снизошла до того, что предложила Эндрю стакан Херриса, он заметил, что это Амантилья до 1819 года. Одевалась она о ларии. Нигде, ни у кого Эндрю не видел такого постельного белья, как у неё. А при всём том, она принципиально никогда не тратила лишнего фартинга. Никак нельзя было себе представить, чтобы мисс Эверетт бросила полкроны шаферу такси, не посмотрев сперва внимательно на счётчик. Эндрю такая женщина должна была бы внушать отвращение, а между тем он ничего подобного не испытывал. Она возвела свою семя Люби, чуть ли не на степень философии. И она обладала большим здравым смыслом. Она удивительно напоминала Эндрю женщину с картины Тербурга, одного из старых голландских мастеров, которую нескрыстин видели когда-то. То же пышное тело, нежно-матовый цвет лица, тот же рот, надменный и чувственный. Когда мисс Эверетт заметила, что Эндрю по её собственному выражению серьёзно решил ей понравиться, Она стала менее сдержанна. Для неё было неписаным законом, что визит к врачу должен продолжаться 20 минут. Иначе она считала бы, что получила недостаточно за свои деньги. Но к концу месяца Эндрю уже просиживал у неё по полчаса. Они беседовали. Он говорил с неё о своём стремлении выдвинуться. Она это одобряла. Круг её интересов был ограничен, но круг её родственников неограничен. И говорила она главным образом о них. Она не раз упоминала о своей племяннице, Кэтрин Сеттон, которая жила в Дербишире, но часто приезжала в Лондон, так как её муж, капитан Сеттон, был членом парламента от Бернуэлла. Доктор Синклар лечил и их тоже, заметила она как-то с растерянностью. Не вижу, почему бы вам не стать их домашним врачом. Когда он пришёл в последний раз, она угостила его опять стаканом амантильяда и сказала очень любезно: Я терпеть не могу получать счета. Позвольте мне сейчас расплатиться с вами. Она подала ему сложенный чек на 12 гиней. Само собой разумеется, я скоро приглашу вас опять. И я зимой обычно делаю себе прививку против насморка. Она даже проводила его до двери на лестницу и здесь постояла с минуту. Её холодное лицо осветилось наиболее близким подобием улыбки, какой он когда-либо видел на этом лице. Но оно быстро исчезло. И сурово глядя на него, она сказала: "Хотите послушать совета женщины, которая годится вам в матери? Оденьтесь у хорошего портного. Сходите к портному капитана Сеттона, Роджерса, на Кондуит-стрит. Вы мне говорили, что вы очень хотите выдвинуться, но в этом костюме вы ничего не добьётесь". Он ушёл от неё и всю дорогу мысленно ругал её с прежней своей необузданностью. Лицо его пылало от обиды. Старая сука! И чего она суёт нос куда её не просят? Какое ей дело до него? Какое право она имела учить его, как одеваться? Или она думает, что он будет играть при ней роль комнатной собачки? Вот где наихудший компромисс в рабском подчинении условности. Его поединтонские пациенты платили ему только 3 1/2 шиллинга, но зато они не предлагали ему превратиться в портновский манекен. Вpareт он ограничиться только своим кругом пациентов и никому не будет продавать свою совесть. Но это настроение прошло как-то само собой. Правда, Эндрю никогда ни капельки не интересовался состоянием своего туалета. Дешёвый костюм из магазина готового платья всегда отлично служил ему, покрывал и защищал от холода, несмотря на свою неэлегантность. Кристин тоже, хотя и была всегда одета мило и опрятно, никогда не огорчалась из-за отсутствия нарядов. Она лучше всего себя чувствовала в шерстяной юбке и связанном ею самой джемпере. Эндрю кратко оглядел себя. свои неописуемые шерстяные чёрные брюки мешком, внизу забрызганные грязью. Чёрт возьми, подумал он с раздражением. А ведь она совершенно права. Как я могу в таком виде завербовать пациентов высшего класса? И от чего Кристин мне до сих пор ничего не говорила? Это её дело, а не старухи Уиннефред. Как фамилия того портного, которого она мне назвала? Да, Роджерс на Кондуит-стрит. Я, пожалуй, действительно обращусь к нему. Пока он дошёл до дома, к нему уже вернулось хорошее настроение. Он помахал чеком перед носом Кристин. Видала, моя милая? А помнишь, как я прибежал к тебе из приёмной с первым жалким заработком в Тришилинге? Ха! Не, это вот это деньги, настоящий гонорар, который полагается доктору медицины. 12 гиней за любезный разговор с дурой Уини и бесвредные прыскивания ей иптона гликкерта. Что это за иптон? спросила с улыбкой Кристин. Потом вдруг с недоумением посмотрела на него. "Да ведь это, кажется, тот препарат, который ты так высмеивал". Эндрю переменился в лице, насупился в сильном замешательстве. Кристин сказала именно то, чего ему не хотелось услышать. И он вдруг рассердился, но не на себя, а на неё. "Ах, пропади, всё пропадом. Никогда на тебя не угодишь, Крис". Он повернулся и вышел, хлопнув дверью. Весь этот день он дулся. Но на другой день опять повеселил и отправился к Роджерсу на Кондуит Стрит.